— Нет, дорогая Морозова, так дела не делаются, — говорила Жанка. — Твои копеечные успехи и радости ничего не стоят, надо думать о будущем. Сама Жанка думала о будущем. Это заключалось в том, что она таскала в дом каких-то непонятных людей с невразумительной, но очень околотеатральной речью. Каждый из них был гений, почему и не признан. Каждый знал... прогноз театральной жизни на много лет вперед и отводил жанки выдающиеся в ней место она за это кормила их марининой едой и очень по хозяйски ругала марину за отсутствие столового серебра и льняных салфеток своим гостям она представляла марину как хозяйку угла который она снимает если жанка чувствовала что слишком перегибает палку то по уходе гостей бывало приветливой и икренно Рассказывала о своем сиротском детстве, и Марина прощала ее хамство, и жалела Жанку, и плакала с ней вместе над ее горькой судьбой, изо всех сил стараясь не замечать противоречий и откровенной лжи. Собственная жизнь по сравнению с Жанкиной казалась ей царской, счастливее не придумаешь. И только в одном Жанка ошибалась — в том, что касалось Стасика. Чем больше она над Стасиком смеялась, чем больше презирала его и говорила об этом, тем неспокойнее становилась Марине. Конечно, Стасик не красавец Сергей. Он смешной и корявый, не очень мужественный, не очень красивый, мало того, не очень умный. Но он живой, добрый мальчик, открытый нежный, беззащитный и искренний. Марина не замечала, что думает о нем так, как пристала думать Мужчине, о женщине, а не наоборот. Но после истории с Сергеем такой взгляд ее не пугал. Ведь взрослый и мужественный Сергей оказался мелким и суетливым. Слушая злые Жанкины слова, Марина чувствовала угрызение совести, и Стасик становился ей ближе, и низостью казалось собственное молчание, когда над ним смеются. Защищать его перед Жанкой она не боялась, а просто стыдилась. Защищая и выгораживая его, она тем самым защищала бы и выгораживала себя. Она не замечала, что в мыслях объединяет себя со Стасиком, что ее волнует его судьба и то, что о нем говорят и думают другие, что ей симпатична его мама с ее смешным письмом. интересует его жизнь почти такая же как у нее и не знала она что так тоже начинается любовь шла навстречу ей мужественно и с открытыми глазами странно но она наконец то смогла выполнить обещание данное валички ермаковой написать несколько писем неизвестно кому о любви почему то ей стало так легко сделать это. А судьба не дремала. Она торопила события, выкидывая неожиданные на первый взгляд штуки. Однажды у Стасика заболел зуб. Казалось бы, что в этом? Лечить зубы Стасик боялся, почему и довел себя окончательно. Целых два дня Марина крепилась и ни у кого не спрашивала, где он и что с ним. — Но когда кто-то произнес слово «заболел», она так испугалась, что, не досидев до окончания занятий, помчалась в общежитие. Больной зуб придал Стасику значительности. Не было сил на пустословие и суету. А Марине стало так его жаль, что она даже боялась заговорить и выдать эту жалость. Поэтому она не говорила, а кричала и ругалась, пока не заставила его одеться и не вытащила в поликлинику. На удивление была не такая уж большая очередь, хотя поначалу и пугало огромное количество людей. Но, как выяснилось, половина была сочувствующих. Мужественные супруги привели сюда страдающих жен, сидели с ними рядом и утешали. Стасик дрожал крупной дрожью и поглядывал по сторонам, как бы сбежать, но Марина крепко держала его за руку. На счастье Стасик молчал. Зато через час, благополучно выдрав зуб, находясь в состоянии легкой эйфории, он был прежним. «А я совсем не боялся, вот правда. Я и не рвал-то его потому тому, чтобы ты побеспокоилась. А ты все-таки пришла».